Гредер никогда не скрывал, что был увлечён и очарован этим сказочным воздушным кораблём, его роскошью и надёжностью. С того часа, когда перед первым пробным испытательным полётом Гредер вместе с группой конструкторов и инженеров-строителей обошёл залы пассажирской гандолы, он был заражён почти маниакальной идеей стать капитаном этого воздушного судна. которое могло превратиться в его дом, как превращаются в дома для настоящих морских волков, их морские лайнеры. «С какой стати именно Штуберу?» — попытался возразить Шушнинг. «Штубер теперь нужен здесь, в тылу русских, хотя кто-то же должен будет этим заняться. Так может быть и лучше, если этим человеком станет Штубер. Все-таки вы с ним достаточно хорошо знакомы». «Достаточно хорошо!» — без особого энтузиазма процедил Гредер, и на несколько минут в салоне машины воцарилось тягостное молчание. Штандартенфюреру вдруг вспомнилась последняя беседа с генерал-майором Роттоном, в которой принимал участие и Штубер. Всем троим уже было ясно, что расследование причин аварии зашло в тупик. Тома бумаг, которыми снабдили их спеццы по расследованиям авиакатастроф и пожаров, не таили в себе ничего, кроме бесчисленного множества заключений всевозможных экспертов, мнений специалистов и протоколов допросов тех пассажиров и членов экипажа, которым удалось уцелеть. Спора нет, а рассказ каждого из уцелевших достоин был пера на велиста. Гредер С удовольствием прочёло все без исключения. Но ни один из них не содержал в себе ничего такого, что хоть как-то проливало бы свет на истинную причину аварии Гинденбурга. Понятно, что фюрера такие материалы удовлетворить не могли, как не мог удовлетворить и вывод. И теперь эти трое были похожи на заговорщиков, которые, опасаясь неминуемого разоблачения, пытались искать спасения в единстве своих судебных показаний так что будем докладывать шурору господа решил завершить эту тайную вечерю генерал-майор фон роттен в «Вот те именно безнадёжно поддержал его грейдер прочтя доклад который мы можем составить по материалам расследования Фюрер, конечно же, откажется нас понимать. Но главное, чтобы сами мы поняли, к чему собственно стремились прийти комиссии в этих расследованиях и к чему на самом деле пришли, заметил Штубер. Генерал и полковник разочарованно взглянули на барона и ухмыльнувшись, дружно покачали головами, как бы говоря: "А что ещё можно ждать?" от этого недоученного диверсанта. Но если я верно вас понял, господа, подытожил генерал-майор. Никаких экстраординарных мыслей и предложений не последует. В таком случае мы вынуждены будем констатировать, что причины катастрофы нам неизвестны. Признав единственно правильной ту первичную версию об искре электрического разряда, возникшей в результате удара молнии с которой мы собственно и начинали наше расследование проворчал штандартенфюрер Гредер хотя, конечно, странно глуховатым голосом проговорил фон Роттен меланхолически складывая бумажки в папку с тиснённым на ней орлом прошло несколько лет А причина гибели Гинденбурга так и остаётся одной из самых больших тайн Третьего Рейха. Если фюрер сочтёт нужным, он, конечно, может продолжить это расследование. Но вряд ли те, кто станет знакомиться с выводами наших экспертов, продвинутся в нужном направлении. А зачем вообще понадобилось это расследование? Неожиданно задался сокроментальным вопросом барон фон Штубер, низказанно удивив им своих собеседников. Прошло время, гибель Гинденбурга обрасла множеством легенд. Каждый из спасшихся считает своё спасение настоящим чудом. Так давайте смиримся с тем, что гибель Гинденбурга навсегда останется одной из самых больших тайн Третьего Рейха. Но ведь из-за этой вашей тайны прекратилось строительство новых держаблий, возразил Гредер. Угасло целое направление авиастроения. А я считаю, это непростительная ошибка наших авиастроителей. Ну, прекратилось, но допустим, лишь на какое-то время. С этим нужно смириться, как с неминуемой жертвой. Не вообще, господа. Неожиданно расфилософствовался Штубер. Это же прекрасно, когда у государства есть тайна. Так где тайна, там обязательно появляются легенды. Не может быть великого народа без великих тайн и порождённых им легенд. Но помнитесь, барон извечительно остановил Греддера, генерал-майор Роттан. Мы сейчас говорим о дирижабле Гинденбург, а не о величии Германии. Позвольте с вами не согласиться, господин майор. О чём бы мы с вами ни говорили, мы всегда говорим о величии Германии, особенно когда речь идёт о таких величественных достижениях, как дирижабль Гинденбург.